пежме, ромашки, хрени, калине, а также в листьях дуба, березы, сосны, смородины, сирени. Фитонциды называют атмосферными витаминами, так как проникая в организм больного через легкие, они хорошо влияют на самочувствие и нервную систему. В современной медицине широко используется в виде аэрозолей для лечения инфекционных и вирусных заболеваний. Витамины – группа биологически активных органических соединений, которые выполняют важную роль в процессах обмена веществ в организме. Известно более 20 различных витаминов. Витамин А – в чистом виде в растениях не присутствует, а содержится в них в виде провитамина каротина. Недостаток его в организме ведет к потере зрения. При остановлении роста, нарушению обмена холестерина и функции печени, вызывает сухость, морщинистость кожи, слизистых оболочек, конъюктивиты и роговицы глаза. Богатый каротином абрикосы, хурма, крапива двудомная, морковь, чистотел обыкновенный, календула лекарственная и другие растения. Витамин В-прим, тиамин. В наибольшем количестве содержится в зернах злаков и гречихи. Недостаток витамина нарушает жировой обмен, сердечный ритм ведет к расстройствам нервной системы. Витамин В2, рибофлавин, имеется в зародышах и оболочках зерен злаковых, горохе, других растениях. Хорошим источником витамина В2 являются квашенные овощи и чайный гриб. Витамин обеспечивает функционирование печени, желудка, нормализует зрение, способствует кроветворению, влияет на рост и развитие плода. Витамин В6, пиродоксин, содержится в неочищенных зернах злаковых культур, кукурузе и овощах. Наличие его в достаточном количестве в организме обеспечивает нормальное функционирование центральной и периферической нервной системы. Этот витамин выполняет важную роль в обменных процессах. Витамин С – Аскорбиновая кислота много в смородине, незрелых плодах ореха, шиповнике, большинстве других ягод и фруктов, трав. Его применяют для профилактики и лечения многих инфекционных болезней, незаживающих ран, при атеросклерозе, цинге, внутренних и носовых кровотечениях, умственных и физических нагрузках. Витамин Е. Токоферол содержится в зеленом горохе и бобах, облепихе и салатах, пшенице, кукурузе и овсе, во всех зеленых частях растений и растительных маслах. Он выполняет немаловажную роль в обменных процессах. Недостаток его ведет к дегенеративным изменениям внутренних органов скелетной мускулатуры. Витамин F. Представляет собой комплекс ненасыщенных жирных кислот и обладает антисклеротическим действием, способствует выведению из организма холестерина. Витамин К филохинон, находится во всех зеленых частях растений капусте, петрушке, салате, помидорах, злаках. Витамин обеспечивает нормальную свертываемость крови. Витамин П Рутин. Имеется в плодах большинства растений. С ним связано функционирование сосудов организма. Витамин уменьшает их проницаемость и ломкость. Витамин ПП, никотиновая кислота, присутствует в овощах и фруктах, гречихе, бобовых, грибах, дрожжах. При его дефиците снижается память, ухудшается аппетит, Появляется слабость, боли в желудке. Витамин У необходим для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Много его в капусте. Потребность человека в витаминах зависит от многих факторов. условий жизни и работы, времени года и, конечно, состояния здоровья.